«А если бы этого не произошло, то есть если бы умереть без причастия?» Спросила Вера, затоив дыхание. «Это нехорошо, моя дорогая, да? Хотя, конечно, многое зависит от того, в каком качестве, так сказать, человек приходит к концу. Если дух его жив и крепок, то тогда он и сам справится. Но той хозяйке зеркало без священника пришлось бы туго... А как же Вера кивнула на главную зеркальную гладь стекла? Почему оно целое? Муж той дамы приказал немедленно вставить другое стекло и оберегал это зеркало в память о ней. Потом он не раз видел в нем отражение своей любимой жены. Отражение? Но она ведь умерла. Вера чуть не поперхнулась кофе. «Конечно, умерла. Тело умерло. Но мы не умираем. Мы-то ведь остаемся навсегда. Впрочем, душенька, вижу, что утомил вас беседой. Может быть, вы немного расскажете о себе? Простите стариковское любопытство, но я как бы это сказать, совсем не общаюсь с людьми. Знаете, это в год по чайной ложке». Я живу вот этим. Он широким жестом обвел вокруг. Только, ну, сын иногда заглядывает. У вас есть сын? А почему бы и нет? Лукаво спросил старик, подливая вере кофе. А у вас есть дети? Нет, печально обронила Вера. Будут, будут, моя дорогая, вам жить дорадоваться. Да а он замялся и пристально на нее поглядел. «А кто ваши родители?» «Простите меня, старика, но у вас глаза несовременные, что ли?» «Напомнили они мне глаза одной женщины?» «А какой?» – прошептала Вера. «Моей матери», – просто ответил Владимир Андреевич. «Ну, моя мама – нормальная, обыкновенная женщина, стала...» А была легкокрылой. Впрочем, той, что была, уже нет. Вера сказала это с каким-то ожесточением. А отец? А про отца я вообще ничего не знаю. То есть как? У меня отчим. А об отце мама отказалась рассказывать, сколько ни про себя бесполезно. Сказала, как отрезала. Да... Владимир Андреевич теперь жалел, что невольно растревожил Вере ее самое больное. «Знаете что, моя милочка, мы с вами сейчас коньячку выпьем. Что вы? Меня и так с утра в редакции угостили, хватит?» «Ничего не хватит. Что это такое в редакции? Знать не знаю вашу редакцию. но вот это теперь я знаю вас, и несказанно этому рад». На столе появился графин из кроваво красного хрусталя, где такие же ремочки и тарелочка с тонко нарезанным лимоном. Нус. Разливая золотящуюся жидкость, возгласил хозяин за непроходящую красоту, скрытую тайную, как судьба людей и вещей. За ваше появление у меня низкий поклон за это вашей редакции. Надеюсь, вы изредка станете проведывать старика. Вера испытывала сейчас давно забытое чувство защищенности, покоя, уюта. Она почувствовала к этому старику какое-то удивительное доверие. Душа ее раскрылась и потянулась к нему. Ей захотелось все-все ему рассказать, поплакаться в жилетку. И знала она, что это ему почему-то важно. То ли от долгого одиночества, то ли напомнила она его молодые годы, только неведомым образом соприкоснулись они и почувствовали себя совсем не чужими. «Знаете, — внезапно призналась Вера, — я начала писать роман. Прямо вчера с самолета из поездки примчалась домой, села и начала». «Господи, как это хорошо! Пишите, деточка, я знаю, у вас получится!» «Вы думаете?» Вера ожила, глаза ее засияли. «Не сомневаюсь, у человека с такими глазами, как ваши, должен быть дар. И о чем, судары, не роман?» «Это история двух людей, полюбивших друг друга».